Глава четвертая И последнее Адамс переложил измятый листок в самый низ внушительной пачки таких же непрезентабельных собратьев. Это последнее было уже пятым или шестым за совещание. Патрик смотрел на часы. Еще парочка таких вот последующей, и на обед можно будет не торопиться, потому что уже пора задумываться об ужине. Хоть бы вызов прислали, что ли. Патрик одернул самого себя. Не хватало еще накликать. Он, конечно, придерживался постулатов доказательной науки, но давным-давно известно, что суевернее пожарных только врачи. Так что ни о каких пожеланиях хорошего дня, ни тем более о сожалениях о том, что как-то тихо сегодня, Патрик даже не помышлял. «И последнее», — повторил Адамс и уставился на Патрика, даром, что он по своему обыкновению сидел в самом дальнем ряду поближе к двери. «Вердон, когда я наконец увижу твое заключение о пожаре на Третьей Авеню?» «Срок расследования истек позавчера. Департамент мне уже прислал замечания». «А ничего, что в пожаре на Третьей Авеню был погибший?» Патрик, конечно же, знал о сроках, как и об исключениях. «Согласно письму вашего разлюбезного департамента от 8 сентября 2005 года, Сроки расследования дел с пострадавшими могут быть увеличены до шести месяцев, если того требуют обстоятельства. Адамс побагровел. Начальник участка терпеть не мог, когда ему указывали на его просчет, а особенно, если это происходило при таком количестве свидетелей. Патрику на румянец Сэма и на его чувство было наплевать. Он тоже не желторотый птенец, чтобы молча получать прилюдную выволочку. «Насколько я помню правила...» «Ты обязан указать в карточке дело обстоятельства, по которым задерживаешь заключение», — прорычал Адамс. «Я указал», — пожал плечами Патрик. Он хотел выпить кофе, ему осточертело сидеть в этом душном зале и слушать обсуждение миллиона тем, абсолютно его не касающихся. Минуло года три, не меньше, как Адамс в последний раз говорил хоть что-то о работе отдела пожарного дознания. В строке, назначенной экспертизы я сделал пометку, что мне нужны результаты вскрытия обнаруженного трупа, чтобы адекватно интерпретировать обстоятельства пожара. «Ну так напиши протокол, соверши трудовой подвиг!» — вызверился Адамс. Он был уже не просто красным, а багровым. На шее и висках так вздулись жилы, что Патрик разглядел это даже без очков. Как бы Сэму удар не хватил, при всех своих недостатках он был неплохим начальником. Я не могу, это работа коронера. Патрик поспешил разрядить обстановку. После совещания заеду в их логово потороплю. Но смогу только это. Ты сам знаешь, какое дерьмо это мисс Чейн. мисс госпожа, нейтральное обращение к женщине в англоязычных странах. Злость слетела с Сэма, как первый снег со ступенек. Зато он до самой макушки наполнился досадой мисс Чейн», — процедил он сквозь зубы. О том, что полиция и коронеры находятся в натянутых отношениях уже лет сорок, не знал только глухой. «Ладно, сходи к ней. Только, Патрик, я тебя прошу, поаккуратнее там», — добавил со вздохом. Сам Патрик всегда общался с Чейн нормально. Вероятнее всего, потому что не имел привычки рассматривать ее лицо. Украшением Онова, весьма сомнительным, правда, была здоровенная бородавка. Кажется, на правой щеке. Так вот, Карингем как-то раз настолько долго ждал заключения от Чейн, что поехал к ней, и их разговор окончился тем, что он назвал ее бородавчатой жабой и предложил заплатить за визит к дерматологу. А мисс Чейн заявила, что он старый похотливый козел и пахнет соответственно. Карингем... Незадолго до этого переживший операцию по поводу рака мочевого пузыря, вынужденный носить мешок-мочеприемник и болезненно реагирующий на любой намек на неприятный запах от него, впал в ярость. Он орал, что подаст на эту злоязычную сучку в суд за оскорбление человеческого достоинства. Порывался добиться сатисфакции немедленно. Ходили слухи, что его тогдашний напарник, ногами, стажёр первого года. Едва смог удержать Карингема. Тот намеревался голыми руками устранить косметический дефект на лице мисс Чейн. Скандал бушевал долго, а с Карингемом Чейн до сих пор отказывается даже пересекаться в одном здании. «Я буду нежен», — пообещал Патрик, и это нескончаемое собрание наконец завершилось. «Я видела ваш запрос, мистер Верден», — чопорно заявила Чейн. И я знаю сроки его исполнения, так что если вы решили предъявлять претензии, то не стоит. Так вы сэкономите мое и ваше время и избежите неприятного осознания собственной неправоты. Я знаю, насколько вам, мужчинам, подобные эпизоды бьют по эго. Тощая, как доска, одетая в хирургическую робу, Чейн больше походила на санитарку за трапезного дома престарелых, чем на руководителя коронерской службы города в штате где все помешаны на идеальной внешности. Короткая стрижка на мужской манер, остриженные под ноль ногти, никогда не имевшие контакта с каким-либо покрытием, ни следа косметики. Для того, чтобы это разглядеть, Патрику не были нужны очки. Превращали ее в старуху. Хотя, как знать, может, она была ровесницей Мэг, просто если та пошла по пути «возьми от жизни все и плевать, сколько лет тебе отпущено», то Чейн выбрала путь ворона жить 200 лет но все эти годы питаться исключительно подалью не волнуйтесь мисс чейн я тоже осведомлен о порядке делопроизводства патрик одарил ее максимально нейтральной улыбкой чтобы она ненароком не подумала что он вздумал за ней приударить но если уже что то ясно мне бы хотелось знать характер смерти жертвы возможно мне нужно повторно посетить место происшествия и отобрать дополнительные пробы «Мне казалось, ваша квалификация подразумевает тщательный сбор улик в момент первого осмотра места». Чейн поджала и без того тонкие губы, но положила-таки руку на клавиатуру компьютера и защелкала кнопками. «Тело еще у судмедэкспертов, а вскрытие не проводилось. Пришлют отчет, я сформирую заключение в рамках установленных регламентом сроков». «Спасибо». Сухо поблагодарил ее Патрик и отчалил не собираясь задерживаться в этом царстве раздутого самомнения и социопатии, дольше необходимого. Сел в машину, отписался Сэму и с чистым сердцем поехал в офис. Не доехал. Вызов развернул его с полдороги. Пожар был примитивным, не в смысле, что незначительным или недостойным его внимания. Любой пожар требует к себе уважения. Сколько раз было в истории, что из-за случайно опрокинутой свечки сгорали целые города? по сути своей огонь всегда примитивен он пожирает все на своем пути и в конце концов разрастается до такой степени, что не остается ничего кроме пепла и тогда огонь умирает от голода иногда правда огонь не умирал совсем как зарывающийся в ил карп пережидал засуху огонь умел затаиться в закрытом помещении чтобы с поступлением новой дозы кислорода взорвать все вокруг, возродясь из ничего вовсе поглощающую силу за доли секунды. Обратная тяга – явление давно известное и хорошо изученное. Но при всем при этом ежегодно случаются тысячи и тысячи эпизодов обратной тяги. Иногда результатом становится просто увеличение площади пожара, но часто обратная тяга берет дань человеческими жизнями. Сегодняшний пожар на такие изыски не сподобился простая детская шалость привела к тому что на чердаке дома взметнулась пламя к счастью родители юного пиромана были дома а глава семьи искренне считал что наличие огнетушителя такая же необходимость как холодильник или телевизор на смертьть перепуганная мать семейства еще только набирала 911 когда ее муж уже срывал пломбу с ки огнетушителя она диктовала адрес а на чердаке ярко алый баллон уже изрыгал струи пены Прибывшим пожарным осталось только пролить чердак водой, а Патрику описать убытки и удостоверившись, что страховка есть, заполнить формуляр. Виновник переполоха, бледный от страха, сидел в углу дивана и так очевидно ожидал трепки, что Патрик был уверен, родители не станут его наказывать. Возможно, лишат карманных денег на пару недель или не купят обещанный гаджет, но самый главный жизненный урок пацан уже получил. В офис Патрик уже не поехал, не видел смысла тащиться туда, когда до окончания рабочего дня осталось всего полчаса. Не хотелось ему и есть. Незаслуженная выволочка от Сэма и визит в чертоге Чейн напрочь отбили аппетит. Патрик припарковался у торгового центра, прикидывая, чем лучше убить вечер. Посидел пару минут, перебирая варианты, а потом вывел машину со стоянки. «Ты вроде тренируешься в понедельник и четверг», Удивился Даарио, увидев Патрика на ресепшене спортивного клуба. «Тяжелый день, хочу сбросить адреналин», — признался Патрик и пожал руку Даарио. Много лет участвовавший в боях без правил, тот позиционировал свой клуб как место, где ты раздвинешь границы возможностей своего тела. Занятия стоили здесь немало, но у Даарио не было отбоя от клиентов. Сейчас он накинул Патрика внимательным взглядом. «Переодевайся». «У меня есть для тебя кое-что интересное», и ушел в зал. Патрик достал из спортивной сумки бутылку для воды и саше с предтренировочным комплексом витаминов и аминокислот. Разбавил порошок водой и пошел в раздевалку. Через полтора часа Патрик трясущимися руками стащил себя совершенно мокрую от пота футболку. Тренировка удалась на славу и не походила ни на одну из опробованных им раньше. Смесь чего-то похожего на боевое искусство — Танец, ритмическую гимнастику, и одно небо знает чего еще. Ты как, живой? Да, Арио, тоже порядком взмокший, вводился в раздевалку. К слову сказать, Патрик был единственным из группы, кто дошел с ним до конца. Девушка, покрытая татуировками так, что казалось Патрику вымазанной в чернилах, слилась через полчаса. Двое парней протянули час, еще троим не хватало сил на последние 15 минут. Спроси меня завтра. Патрик приник к бутылке. Теперь в ней была вода с другим составом, позволяющим быстрее восстановиться. Непременно. Надо же понимать, стоит ли пробовать провести эту тренировку снова, или надо что-то менять. Даарио склонился над питьевым фонтанчиком и выпил никак не меньше ведра воды. По крайней мере, он утолял жажду так долго, что Патрик был уверен, что поглотил целых 10 литров живительной влаги. «Если будешь проводить, то я точно приду». Патрик отправил пропотевшие футболку, штаны и белье в сумку, взял полотенце и направился в душ. От неприятностей дня не осталось и следа. Патрик собирался принять горячий душ, а потом отправиться домой. Съесть заказанный в соседнем ресторане стейк и лечь спать. Возможно, что перед сном он даже прочтет главу-другую свежего бестселлера, но не факт.